Глава двадцать восьмая. Телепортация в район лагеря призрачных охотников прошла без происшествий. По прибытии Федор и Джодак распрощались со Скай, Ставром и их друзьями, договорившись, что те присоединятся к рейду на шахту Арцея в ближайшие дни, после чего стали готовить план атаки на лагерь. «Их там намного меньше, чем нас, поэтому то, что мы их вынесем, даже не обсуждается», рассуждал Джодек, стоя перед выстроившимися бойцами. «Наша задача не просто их разогнать и занять лагерь, а захватить их главарей, чтобы потом допросить. Поэтому действовать будем следующим образом. Делимся на три группы. В первой я и еще трое-четверо особо прокачанных. Во второй человек семь-восемь, остальные в третий. Первая и вторая группы выступают одновременно. Перед этим я наложу на свою группу баф невидимости». Он держится на мне всего 15 минут, а на другого игрока всего на 10 могу наложить, но этого должно хватить, если сопли жевать не будем, а всё исполним быстро и качественно. Фёдор в очередной раз отметил, как изменился его друг. Джодик из великовозрастного эльфийского обултуса превратился в настоящего командира. Видимо, цифровое эльфийское нутро в экстренной ситуации вылезло наружу и перебивало приобретённые в общении с людьми вредные привычки. Таким образом, «Продолжил Джодек. Когда мы нападем на лагерь, призрачные охотники увидят семерых нападающих не особо высокого уровня и решат, что особой угрозы нет. Они однозначно примут бой, и их главари никуда не убегут. Учитывая, что вынести вас нельзя, вы ничем не рискуете. Пусть они вначале вас и прижмут, это даже хорошо. Моя группа тем временем определит среди них главарей и попытается их задержать». Джодок замолчал и достал из своего мешка четыре блестящих ошейника. Посмотрел на них с такой нежностью, с какой обычно смотрят фанаты Зожа на новые кроссовки, и сказал: "Я не знаю, что там за игроки, взломаны ли у них аккаунты или люксовые, поэтому гарантий, что мы сможем удержать всех пойманных, нет. Если это люксы, то они просто уйдут в потусторонний мир, оставив нам тела". Эти ошейники не самые крутые, они не блокируют волю, но они лишают возможности передавать АЛС и использовать магию даже при помощи свитков. Этого достаточно, чтобы игрок не завалил сам себя взрывом и не телепортировался. И если среди главарей охотников есть игроки со взломанными Аками, то нам повезло. Шансы узнать, что за заклятие на вас лежит, увеличиваются. Как только мы захватим четырёх пленников, я выпущу в небо файербол. Это будет сигнал для остальных. Бегите и выносите нафиг весь лагерь. И ещё раз напоминаю, ничего не рушить и не сжигать. Вам там потом жить. Всем всё понятно. Нарота добротливо и утвердительно закивал. Тогда разбиваемся на группы и выдвигаемся к лагерю. В моей группе Крис, Вездеход и Камар. «Паштет возглавит вторую группу и наберет себе в нее семерых. Третья пока без командира, но он там и не нужен. Увидите фаербол в небе, бегите и всех выносите без разбора! Как разобьетесь, осторожно идем в сторону лагеря. Я со своей группой впереди, остальные за мной на расстоянии 50 метров. Если вопросов нет, а их быть не должно, то выдвигаемся!» Сказав это, Джодок кивнул Федору и быстрым шагом направился в сторону лагеря. Федор, Камар и Вездеход сразу же поспешили за ним. Сли молчи, а когда до лагеря осталось не более 200 м, Джодик дал сигнал остановиться. Держи, Эльф протянул Фёдору два ошейника. Работаем в парах. Я с комаром, ты с звездоходом. Девай с несложной, но всё равно не так-то его просто надеть на сопротивляющуюся жертву. Времени будет немного. Пару минут добежать, и там у тебя около семи. Да, у меня немного больше. Поэтому быстро всё делаем. Общаемся знаками, оформим сейчас это как рейд. Баф станет общим рейдовым, и мы друг друга сможем видеть. Главное быстро всё делать. Я ранее заметил там двоих. Их зовут Кровосток и Гарик Валидол. Они мои. Буду их искать. Ты, Крис, выбери на своё усмотрение. Если ничего подходящего не будет, лови любых, пригодятся. Все готовы? «Готовы», — ответил за всю группу Фёдор. «Ну тогда удачи нам, и пусть это будет весело!» Джодок улыбнулся и погрузился в свои мысли. Почти сразу же Фёдор получил сообщение, что он стал участником рейда, а ещё через некоторое время Джодок, Камар и Вездеход стали полупрозрачными. В эту же секунду эльф со всех ног побежал к лагерю. Его команда последовала за ним, а вторая группа, увидев, что первая исчезла из виду, побежала атаковать призрачных охотников». Когда бежал Фёдор успел заметить, что перед глазами, немного вверху и справа, что-то мелькает. Приглядевшись, понял, что это шёл обратный отсчёт времени баф на невидимость. Удобно, подумал Крыс, и прибавил скорости. Когда первые и вторая группы подбежали к лагерю, то сразу же попали в поле зрения часового, который тут же объявил тревогу. Из хижин выскочили несколько человек и бросились навстречу нападавшим. Завязалось несколько небольших драк. Призрачные охотники всё выбегали и выбегали, Фёдору показалось, что Джодок не совсем верно оценил их количество. Эльф, не обращая внимания на происходящее, подбежал к самой большой хижине, более похожей на нормальный дом. Как только он к ней подбежал, открылась дверь, и на улицу выскочило пятеро довольно высокоуровневых игроков. С криками и ругательствами они бросились помогать товарищам. Фёдор в недоумении показал на них Джодоку, но эльф отмахнулся и зашёл в хижину. Группа проследовала за ним. Оказавшись внутри, Федор увидел следующую картину. Прямо посередине помещения стояли трое охотников и о чем-то спорили. Федор быстро пробежался по никам. Двое из троих были теми, кого планировал поймать Джодок, а третьего звали Огрызок. Крыс прислушался к их разговору. «Гарик, ты гонишь?» — возмущался Кровосток. «Уходить надо! Дуболом же предупредил, что там полная жопа вышла у них на базе!» «И что?» — огрызнулся Гарик Валидол. «Разнесли их базу, а мы-то при чем?» Предлагаешь нам тупо слиться без боя? Ты даже не знаешь, кто на нас напал. Да какая разница, кто напал? Нас никто никогда не трогал. Значит, это или те, кто базу разнёс, или ещё хуже, те, кто рабов заказывал. По-любому надо сваливать. Пипец ты, Цикло, кровосток, с усмешкой сказал молчавший до этого огрызок. Вали и больше не появляйся. А я пойду и выясню, у кого там наглости хватило на нас рыпнуться. Сказав это, Огрызок направился к выходу. Фёдор посмотрел на Джодока, показывая на уходящего разбойника, но эльф знаком показал, что всё нормально. Фёдор посмотрел на таймер обратного отсчёта, осталось около 50 секунд действия бафа. Огрызок вышел, и в помещении осталось лишь двое охотников. Ладно, позвони потом, скажи, что это было, сказал товарищу Кровосток. Я выхожу из игры. Я тебя не понимаю, ответил ему Гарик. Ты чего так напрягся? «Вот позвонишь — расскажу!» — Кровосток сконцентрировался, явно заходя в интерфейс, чтобы выйти из игры. В этот момент Джодок указал Федору на валидола, давая понять, что тот на крысе и вездеходе, а сам эльф бросился к Кровостоку и изо всех сил ударил того кулаком прямо в лицо». Получив удар неизвестно откуда, призрачный охотник потерял не только концентрацию, но и равновесие. Он упал, сверху на него тут же набросился комар и прижал его к полу, а Джодок уже спокойно надел на ничего не понимающего разбойника ошейник. Фёдор не стал изобретать велосипед и поступил точно так же, как его товарищ. Ударил Гариков в глаз. Правда, валидол на ногах устоял, но простоял он недолго, а ровно до того момента, как на него набросился вездеход. Проблем с надеванием на валидолы ошейника у крыса не возникло. В этот момент как раз закончилось действие бафа, и ошарашенные охотники смогли разглядеть тех, кто их пленил. Но Джодок все еще оставался невидимым. Он быстро раздал команды. «Вездеход, комар, следите за ними. У них сейчас и сил меньше стало. Поэтому просто бейте, а лучше свяжите. Крыс бегом на улицу. Мы должны поймать третьего». Федор и Джодак выскочили на улицу, вслед им донесся крик вездехода. «Не переживайте! Никуда они от нас не денутся!» На улице их встретила не очень радостная картина. Пятеро из восьми бойцов второй группы уже находились в состоянии ухода в сторону и в виде полупрозрачных тел лежали на земле, а трое отбивались, но и их силы были на исходе. Джодак тут же выпустил в небо фаербол и помчался искать огрызка, пользуясь последними минутами невидимости. Крис хотел последовать за ним, но путь ему преградили двое разбойников, пришлось вступать в драку. Отражая удары обоих противников, стараясь не получить сильных повреждений, Фёдер стал отходить в сторону, откуда должен был прибыть третий отряд. Заодно вводя противников от главной хижины, без особых усилий ему удалось продержаться около 2 минут, а затем волна выскочивших из леса товарищей просто смела обоих его противников, которые почти мгновенно отправились на респаун. «Что же вы так?» – разочарованно произнес Федор, глядя вслед бегущим в бой товарищам и сжимая в руке неиспользованный ошейник. «Мне ж надо было поймать одного!» Крыс быстро побежал в самую гущу боя в надежде выполнить поручение Джодака. Сам эльф сумел разыскать и каким-то образом пленить огрызка. Он поручил его охрану троим игрокам, а сам продолжал носиться по лагерю и добивать остатки охотников. "Джо!" крикнул Фёдор, разыскав товарища в толпе. "Я пока не использовала шейник. Тебе точно не важно, кто будет четвёртым? Зачем на кого попало надевать?" "Наденем, потом разберёмся", ответил эльф и подскочил к паре дерущихся воинов. Оттолкнув в сторону своего бойца, эльф бросился под ноги противника и свалил того на землю. "Криз, бегом!" закричал Джодок, но мог этого и не делать. Фёдор и сам уже догадался, что ему следует делать. Он бросился к лежащему на земле охотнику и надел на него ошейник. Тут же получил несколько сообщений о прокачивании некоторых характеристик, но даже не стал вникать в то, что там было написано. Он давно уже перестал обращать внимание на такие надписи, воспринимая их как нечто само собой разумеющееся. А во время поединков они Фёдора даже раздражали. В свободное время он просто проверял характеристики и отмечал, сколько и чего прибавилось. Лишь сообщения о переходе на следующий уровень ещё радовали его, при каких бы условиях они ни появились. Разгромили призрачных охотников довольно быстро. При подавляющем численном преимуществе нападавших это не составило большого труда. Буквально через 10 минут после подключения к атаке третьего отряда из всех разбойников в лагере остались лишь четверо, те, на кого надели ошейники. Учитывая, что шайка Призрачных охотников была независимой, а все три её главаря находились в плену, ожидать, что кто-то в ближайшее время прибудет отбивать лагерь, назад не стоило, но и расслабляться было глупо. Поэтому Джодок расставил вокруг лагеря дозорных, а остальным велел быстрее заняться его переоборудованием под нужды их отряда. После чего они с Фёдором отправились допрашивать пленных. Все четверо захваченных разбойников, находясь в подавленном настроении и сверкая ошейниками, сидели под охраной в самой большой хижине. Всех их посадили на табуретки и крепко держали. Четвёртым пленником оказался парнишка с ником Бобёр. Судя по его низкому уровню и испуганному виду, это был рядовой участник шайки. "Слушай, бро", обратился Джодак к Фёдору, отводя его в угол хижины. "Ты не мог бы допрос провести? Не люблю я это дело". Федор искренне удивился. Уж чего-чего, а -чего, такого он от товарища не ожидал. Джодок выглядел немного смущенным и поспешил оправдаться. «Скучно это все. Я потом подключусь, если пытать надо будет». Все сразу встало на свои места, и Федор, усмехнувшись, направился к пленникам. «Ребята...» — начал он максимально приветливо. «Давайте сэкономим друг другу время и нервы. Вы ведь поняли, что мы прибыли сюда не просто так». Вы совершили глупость, захватив нашу подругу, а когда к вам на переговоры пришёл наш товарищ, вы сглупили ещё сильнее, схватив и его. Ну а что произошло, то произошло, с кем не бывает. Но в качестве компенсации морального ущерба мы решили забрать у вас ваш лагерь. Что? хором вскрикнули Агрызак и Гарик Валидол. А уже один Гарик продолжил. Попутал, что ли, Папаша? Чего ты там забрать решил? Лагерь ваш? совершенно спокойно ответил Федор. «Теперь тут будет располагаться наш... наша банда». «А я тебя знаю!» — воскликнул Кровосток. «За тебя нехилое вознаграждение обещано! Ты с шахты от самого Арцея свалил!» «И сколько, если не секрет, обещано?» — поинтересовался Федор. «Не помню!» — ответил Кровосток. «Вот сдадим тебя Арцею и узнаем!» — добавил огрызок и расхохотался. «Господа!» Фёдор старался быть максимально сдержанным. Вы не совсем адекватно оцениваете ситуацию. Прошу вас отнестись к моим словам максимально серьёзно. Вы сделали глупость. Мы его за это наказали. Сейчас вы сидите передо мной в ошейниках, и ваша дальнейшая судьба зависит от того, как вы ответите на мои вопросы. Мы можем как отпустить вас, так и отправить самих работать на эльфийских шахтах. У вас есть шанс на первый вариант. Проявите благоразумие. У нас не так много вопросов. Главный из них кто являлся заказчиком на всех пойманных вами игроков? Как этих заказчиков найти? Фёдор сделал паузу и вгляделся в лица пленных. Из всех четверых, судя по его испуганному виду, был готов сотрудничать лишь бобёр, но, к сожалению, никакой ценной информации он обладать не мог. Остальные трое лишь ухмылялись, глядя на Федора. И если по бегающему взгляду и дергающемуся глазу Кровостока еще можно было определить, что он нервничал, то Гарик Валидол и Огрызок улыбались так, словно находились не на допросе, а на отдыхе. «Не может быть, чтобы они были настолько храбрыми и отчаянными», подумал Федор, глядя на эти улыбающиеся лица. «Скорее всего, настолько тупые, а это уже проблема». Видимо, Джодг, глядя на всё это со стороны, пришёл к такому же выводу. Он подошёл к Фёдору и сказал: "Не трать нервы, бро. Сейчас я вызову Киледрона. Пока мы не надолго отлучимся, а когда вернёмся, эти парни нам расскажут всё, что знают, и всё, что не знают. Тебе не придётся их уговаривать. Они будут отвечать на каждый твой вопрос до того, как ты закончишь его задавать". Фёдор не успел ничего ответить, как Джодок погрузился в себя, видимо, отправляя персональное сообщение загадочному Киледрону. Через минуту Эльф радостно сообщил: "Отличная новость, он прибудет через полчаса. Примерно пару часиков ему понадобится с ними поработать, так что у нас есть 2 1/2 часа, чтобы сгонять верхнюю цитадель". "Зачем?" удивился Фёдор. "Поговорим, кое с кем. А кто такой этот Киледрон?" Мой хороший знакомый, тот, кто может разговорить любого. Не гарантирую, что он тебе понравится, но его работа тебя впечатлит. После этого Джодок обратился к поشتету. Проконтролируй, чтобы пленных перевели в другое помещение. Выбери похуже и погрязнее. После работы хиледрона мы его сожжём, потому что там останется совсем плохая аура. И подбери питок психически крепких ребят ему в помощь. Хотя Джодок призадумался. 10 подбери. пятеро 2 часа не выдержат. Ладно, мы пока отлучимся, келидрону оказывать всяческое содействие, чтобы он с этими придурками не вытворял. Раздав указание Джодд кабодряюще хлопнул Фёдора по плечу. Пойдём, бро. Друзья отправились на выход, и Крис заметил, что к этому моменту улыбка осталась лишь на лицеу, а грызка